Ламберт, вжимаясь в стену, медленно двигалась в сторону лифта. Стук собственного сердца грохотал в ушах, заглушая окружающие звуки. «Еще немножко. Надо уйти отсюда. Надо!» Шептала она себе, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Сейчас вот только доберусь до лифта!» Чья-то тень мелькнула в дальнем конце перехода. «Опять! Боже!» Ламберт стоило больших усилий удержать ускользающее сознание, но двигаться она не могла. Страх сковал тело, ноги отказывались служить, и она начала оседать на пол. «Ламберт! Паркер! Где вы?» Долетел до нее слабый звук голоса Рипли. «Отзовитесь!» «Она! Она пришла! Услышала!» Словно проснувшись, Ламбард вскочила, побежала по коридору на звук, удаляющегося голоса. «Я здесь! Рипли, сюда!» Шаги гудели, отражаясь от стены перекрытий. «Еще немного! Там! Еще шагов двадцать!» Тонкая членистая щупальца с роговыми наростами заструилась из вентиляционной решетки. «Рипли! Рипли!» Острый наконечник, как удар молнии, Вошел в спину Ламберт, проламывая грудную клетку, разнося в дребеске ребра, позвоночник. Тело, словно посаженное на кол, извивалось, дергалось, из груди вырвался страшный вопль. Жесткий хвост чудища обвился вокруг останков и быстро потащил их вверх. Вентиляционный ход. Ударившись о потолок, тело развалилось пополам и упало вниз».